Дернхард Шлинг. Чтец. Когда я начал писать сам, то стал читать Ханне вслух и собственные сочинения. Продиктовав рукопись, я перерабатывал отпечатанный на машинке текст и когда у меня появлялось чувство, что он дозрел, читал его Ханне. При чтении я проверял на слух, насколько текст удался. Если нет, я мог переработать его еще раз и поверх старой записи начитать новую. Только я не любил этого делать. Мне хотелось ограничиться первым чтением. В него я вкладывал для Ханны все свои творческие способности, всю свою критическую фантазию. А уж потом... Я мог отправлять рукопись в издательство. Я не делал на магнитофонных кассетах никаких замечаний личного характера. Ни о чем не спрашивал Ханну, ничего не сообщал о себе. Я прочитывал название, фамилию автора и сам текст. Когда текст заканчивался, я делал паузу, закрывал книгу и выключал магнитофон.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 Знал, сколько энергии приходится тратить впустую. Расходы ее только на то, чтобы скрыть неумение читать и писать. Неграмотность сродни неменяемость, неполноценность, неразумность. Набравшись мужества, чтобы научиться читать и писать, Ханна сделала шаг к тому, чтобы стать полноценной, ответственной личностью. После первой весточки пошли следующие. Они приходили регулярно.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 Я ужасно обрадовался тому, что ты научилась читать. Я просто восхищаюсь тобой. А какие замечательные письма ты мне присылал. Это была правда. Я действительно восхищался ею и радовался тому, что она научилась читать и писать мне письма. Но я чувствовал, насколько несоразмерна моя радость и мое восхищение усилием Ханны,